«Да ладно», — поморшился Кантор, «как будто сейчас вам намного лучше. Это же не зависит от моего присутствия. Все, что происходит с вами здесь, лишь отражение происходящего в реальности». «Я знаю, мэтр Максимилиан уже объяснял. Но хотя не твое, ничье бы то ни было присутствие здесь не оказывает влияния на окружающую обстановку и физические ощущения, оно поразительно эффективно действует на сознание». «Послушайте», — не сдержался Кантор, — «Во мне за чем прилагать такие усилия, чтобы не уронить себя в моих глазах. Неужели вы думаете, что я стану насмехаться, или жалеть, или там паучей не разводить?» Король помрачнел, его лицо передернулось, то ли от боли, то ли просто с досады. «Я вовсе не подозреваю тебя в нездоровом желании демонстрировать свое превосходство в каждой удобной ситуации. Речь не об этом. Тебе не приходило в голову, что когда ты один в лабиринте, наедине со своим бредом, ты воспринимаешь его как реальность». Полностью веришь в него. Тебя ужаснул мой вид среди червяков и крокодилов, но попробуй себе представить, что творилось в тот миг у меня в голове. Уверяю тебя, это было во сто крат ужаснее. И совсем другое дело осознавать, что весь этот кошмар лишь порождение твоего больного воображения, а на самом деле все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Теперь понял. Кантору в миг сделалась неловко за лишнюю откровенность, как выяснилось, еще никому не нужную. Я все время забываю, что нормальные люди совсем иначе ощущают себя в лабиринте. Если хотите, я буду к вам приходить, когда не буду занят в чужих снах. Конечно, приходи, а насчет того, о чем ты подумал, дело не в тебе, дело во мне. И приди ко мне даже Ольга или Тереза с готовностью к состраданию и с платочком для соплей на перевес, я все равно ввел бы себя так же, насколько хватит сил». А теперь, коль мы пояснили сей скольский вопрос, давай вернёмся к уже упомянутому течению жизни. Что там с Орландом? Сегодня поздно вечером он объявился телепортом. Александр ещё добирается. Сам я пока не видел Орланда. Он перекинулся паре слов с Пафнутием и завалился спать. Завтра отъёхнется немного, может, удастся поговорить. Что-то конкретное надо спросить или вы просто интересуетесь, как он там? Интересуюсь. Соскочился по нему. «А о результатах миссии Мэтра Кайдена тебе что-нибудь известно?» «Мне подробности не рассказали. Вроде бы с назначением наместника все сделали по вашему совету. С визитом в Ореха тоже, но добытой информацией со мной никто не делился. Еще папа страшно злился, что не получилось спровоцировать конфликт, как вы хотели». «А отчего не получилось?» «Вроде бы этот упырь успел сказать, что его собеседники не виноваты». Он даже успел догадаться, как все было на самом деле, но ему не хватило сил объяснить это толком, поэтому никто и не разобрался. Зато наш отважный агент успел десять раз обделаться от страха, что его разоблачат. «Полагаю», – погрустнел Шелар, – «что ты, как и мои кузены, даже не попытался найти общий язык с мэтром Кайденом, зато, в отличие от них, успел с ним поскандалить». «Неправда, я честно пытался», – возмутился Кантор. но он дурак, упертый, зацикленный на своей идиотской месте дурак. Почтенные мэтры не согласились бы с тобой. «Это потому, что вы живы. Посмотрел бы я, чтобы они делали, как бы себя вели, если бы он вас все-таки убил. До этого ему даже Азиль не простила бы. Кстати, его величество торопливо перескочило на другую тему. Касательно почтенных мэтров и моих шансов на дальнейшую жизнь, они уже могут сказать что-то определенное». Исчезновение вашего призрака их очень обрадовало и воодушевило. Но ничего конкретного они не говорят, сглазить боятся. Да и вообще об этом очень мало говорится и в очень узком кругу, куда я не всегда попадаю. Там же такая секретность, что аж страшно. Зато Элвис затеял строительство катафа для вашего величества и бегает с проектом, стремясь сунуть его под нос как можно большему количеству народа. А у меня из-за этой дурацкой идеи публично вас похоронить. Какие проблемы, что не представляю, как выкручиваться. Ольга мгновенно догадался Шелар. Именно. Мало того, что мне приходится ей врать, будто вас всё ещё не достали из гробницы, но до сих пор надеется, что я буду делать, когда до неё дойдёт официальная версия. Её неизбежная истерика по поводу вашей кончины меркнет перед тем, что случится, если она вдруг узнает правду. С её новыми способностями ни в чём нельзя быть уверенным, ведь сболтнёт обязательно. Вы же знаете, какая она рассеянная. Король посерьёзнел и в задумчивости прикрыл глаза. Это действительно проблема. Надо что-то делать и заранее, пока она не догадалась. Попробуй вот что. Ольге скажи всю правду, как она есть, а с окружающими её людьми, со всеми, кто не посвящён в тайну, проведи разъяснительную работу примерно такого рода. Говорять там наверху посовещались и решили не сообщать Ольге ничего о моей смерти. дабы уберечь беременную женщину от лишних волнений, вредных в ее положении. Поэтому всем, кому доводится с ней контактировать, категорически запрещается развеивать ее заблуждения. И никаких проблем. Ольга может сколько угодно считать меня живым и говорить об этом все, что найдет нужным. Никто и не подумает придавать значение ее словам. «Понял, кемнул Кантор. Спасибо, так и сделаем». «Не за что». Мне самое будет удобнее, если Ольга войдёт в число посвящённых, которые будут меня навещать, когда я отсюда выберусь. Соскучились? Шылаев вдруг усмехнулся, как прежде, с едва заметной иронической хитринкой. Должен же кто-то передать мне поцелуй от супруги, которой ты вознамерился зажилить и присвоить.